Глава двадцать Я резко развернулась. Позаботиться обо мне некому. Как же! Я сама о себе позабочусь! Выкрикнула я, обернувшись. Но торна за моей спиной уже не было. Остаток недели прошел относительно спокойно, если можно так сказать. Сознательно дистанцировавшись от парней, я постаралась целиком и полностью отдаться учебе, заранее попросив магистра Флорента не ставить меня ни с Сайноном, ни с Гарсом что совсем допекли своим вниманием, шутил преподаватель, когда мы сидели в его кабинете. На столе стоял пузатый чайник, пара пирожных и небольшая чашка с осенними яблоками. Смешно вам, огрызнулась я, зная, что наедине можно не притворяться. А я не могу жить, как живут другие. Чего так? Даже удивился учитель. Красивая, умная девушка. Я поежилась и, отхлебнув из металлической кружки ароматный чай, взглянула на мага. «Вы, похоже, забыли, что я не совсем тут к месту». «Мне кажется, ты слишком строга к себе», — отмахнулся магистр. «А если все узнают правду?» Я замялась. Айнан уже знал, но рассказывать преподавателю об этом я так и не решилась. «Они не поймут». И Лирюан Флорент вздохнул и, откинувшись на спинку стула, уставился в потолок. «Мы живем», — строго проговорил он. В эпоху предрассудков и пережитков прошлого. Не знаем историю. И не учимся на своих ошибках. У многих в умах застряло то, что всех тёмных без исключения нужно бояться. Опасаться, избегать и даже убивать. А вот если посмотреть на тебя... Магистр опустил на меня взгляд. Ты добрая, прекрасная девушка. И пусть в твоих жилах течет проклятая кровь, ты не способна на жестокость. На душе полегчало. — Я обещал твоей матери, — продолжил магистр Флорант, что ты будешь жить спокойно, что тебе не придется опасаться за свою жизнь, что и темным есть место в этом мире. Мне захотелось спросить, как, но ответ пришел сам с собой. Неужели между королевствами и темными эльфами и правда будет заключен мир? — А ты откуда узнала? — магистр недоуменно похлопал ресницами. — Вот и не удивишь тебя ничем. Так это правда? Мне до сих пор не верилось. Все ведет к этому, но... Иллирион Флорент нахмурился, встал, сцепив руки за спиной, подошел к окну. То, что случилось на празднике... Кто-то против Союза. Лорг заявил, что убийство в переулке — дело рук темных. Но я в это не верю. Да, они были в городе. Да, им нужен был портал. Но чтобы переправиться в столицу... Это были послы? Я заёрзала на месте от нетерпения. Мне нужна была вся информация. Магистр молчаливо кивнул. Лорх переболомутил весь город. Продолжил преподаватель, устало рухнув обратно в кресло. Доказательства, что убийство совершили тёмные лишь на словах. Я сама лично хотела смотреть тело, но мне не разрешили. Откуда вы его знаете? Я перестала ёрзать и подсела поближе. Лорха. Учились вместе? усмехнулся и Флорент. Он местный, всю жизнь прожил в Боротоне. Его брат погиб на границе, закончила я и сразу объяснилась. Уилли Мутон рассказал. История странная, сдвинул брови магистр. Уже в те времена стычек особых не было. В одни только боги разберут, что там произошло на самом деле. Но говорят, что его брат сам напросился. Я задумалась. В голову закрылась идея Мутона найти темных первыми. Тихо, спокойно, без суеты, выяснить правду. Эльфов поймали, едва слышно проговорила я. Что теперь? Будем надеяться на благоразумие его величества и на то, что их все же выслушают. Когда я вышла из кабинета магистра, у меня в голове сострел просто безумный план, и мне нужен был помощник. Нужны доказательства. Сама не знаю почему, но я так загорелась этой идеей. Если между темными эльфами и всеми остальными наступит мир, как знать, может, мне больше не придется скрываться. Я знала, что это произойдет не одномоментно, пока все свыкнутся, не один год пройдет. Но все же мысль о мире вселяла в меня надежду. И ради нее можно было рискнуть. Только бы она согласилась. С этой мыслью я взлетела по лестнице и, открыв дверь в спальню, чуть ли не набросилась на Вейлу. Подруга взвизгнула от неожиданности, едва не упав со стула. «Великие боги!» – запричитала она, взявшись за сердце. «Так ведь и посидеть можно. Мне нужно с тобой поговорить. Только обещай, что ты выслушаешь до конца, и после рассказа не вылетишь из комнаты с криками «Караул!»» Вейла приняла серьезное выражение лица, которое совершенно ей не шло, после чего, усевшись поудобнее, кивнула. Я тщательно подбирала слова, делала паузу, чтобы у Вэй было время переварить информацию, При этом внимательно следила за ее реакцией. Лицо девушки было сосредоточенным и напряженным, будто сейчас она сидела на экзамене у профессора Криви, не зная ответа. Я очень боялась, что она меня не поймет, обидится или вовсе убежит, но вместе с этим мне становилось легче, как будто камень убрали с души. Прости, я бессиленно рухнула на край своей кровати. Нужно было раньше все рассказать, и о том, что произошло в городе тоже. Но я так боялась. Он тебя и правда любит. Охнула Вейла и глупо улыбнулась. Честно признаться, такой реакции я от нее не ожидала. Вэй, ты из всего только это услышала?» Я недоуменно захлопала ресницами. Она лишь плечами пожала, мол, «А что такого?» «И тебя совершенно не смущает то, что я полукровка?» Осторожно поинтересовалась я, взглянув на подругу. «Сейчас хотя бы понятно, почему ты была самой отстающей в целительстве». Захихикала девушка, абсолютно не стесняясь того, что я могу ей обидеться. «Вот совершенно не смешно!» Я надула губы. «Говоришь не о серьезных вещах, а она...» «А какая помощь от меня-то нужна?» Вейла встала со стула и подсела ко мне. «Хочешь отправиться в столицу?» «Моя мать могла бы, конечно, организовать встречу с его величеством, но мне кажется, это бессмысленная затея». Тебя никто и слушать не будет. «Так далеко не пойдем, Есть путь покороче». «И какой же?» «Нужно пробраться в отделение магического противодействия. Уверена, Лорх что-то скрывает». и икнула и тут же отсела. «Я знала, что моя затея придется ей не по душе, но попытка не пытка». «Ты что, с ума сошла?» Мгновенно запротестовала она. «Это ведь незаконно». Это единственный способ разузнать хоть что-то, а от тебя нужно, чтобы ты помогла с увольнительной. Будто я их печатаю, проворчала девушка, хмурю брови. Ты нет, а вот профессор Криви. Нет, подруга энергично замотала головой, чуя, куда я веду. И не проси, он тебе не откажет. Нога девушки принялась отбивать лихорадочный ритм. Глаза забегали из стороны в сторону, пальцы теребили краешек одеяла. Ну ладно! «Наконец сдалась подруга!» «Попробую, но не обещаю, что получится», пробубнела она, отбиваясь от моих объятий.